6.00. Крейг и Софи лежали рядом на досках чердака и смотрели сквозь щель вниз на кухню. Они увидели, как Дейзи втащила в помещение голову отца Крейга. Крейг был потрясен и встревожен. Он словно видел дурной сон или старинное полотно, на котором грешников тащат в ад. До него с трудом доходило, что это униженное... Беспомощное существо — его отец, хозяин дома, единственный человек, у которого хватало мужества противостоять его властной матери, человек, который наставлял Крейга все пятнадцать лет его жизни. И Крейг растерялся. Он потерял почву под ногами, будто земное притяжение перестало существовать, и он не знал, где низ, а где верх». Софи тихонько заплакала. «Какой ужас!» — прошептала она. «Нас же всех перебьют!» Необходимость успокоить ее придала Крейгу силы. Он обхватил рукой ее узкие плечи, она дрожала. «Это действительно ужасно, но мы пока еще живы», — сказал он. «Мы можем вызвать помощь». «Каким образом?» «Где в точности твой телефон?» Я оставила его в сарае наверху, возле кровати. По-моему, я бросила его в чемодан, когда переодевалась. «Нам надо пробраться туда и вызвать по нему полицию. А что, если эти страшные люди увидят нас?» «Будем держаться подальше от кухонных окон». «Не выйдет». Дверь в сарай как раз напротив них. Крейг знал, что она права, но придется рискнуть. Они, наверное, не будут смотреть в окна. А что, если посмотрят? В любом случае, едва ли можно что-либо рассмотреть в такой снегопад на другом конце заднего двора. Они наверняка нас заметят. Крейг не знал, что ей еще сказать. Придется попытаться. Я не смогу. Давай сидеть здесь. Это звучало соблазнительно, однако Крейг знал, что если он будет прятаться и ничем не поможет своим родным, то сгорит со стыда. Если хочешь, можешь остаться, а я пойду в сарай. Нет, нет, не оставляй меня одну. Он подозревал, что она может так сказать. Тогда тебе придется пойти со мной. Я не хочу. Крейг сжал ее плечи и поцеловал в щеку. Пошли. Держись. Она вытерла нос рукавом. Попытаюсь. Он поднялся на ноги, надел сапоги и куртку. Софи сидела застыв, глядя на него при свете свечи. Стараясь шагать тихо из боязни, что могут услышать внизу, он отыскал ее резиновые сапоги, затем опустился на колени и надел сапоги на ее маленькие ножки. Еще не придя в себя от шока, она машинально помогала ему. Он осторожно потянул ее, поднимая на ноги, и помог надеть анорак. Затем застегнул молнию спереди, натянул ей на голову капюшон и рукой подобрал под него волосы. В капюшоне Софи выглядела этаким сорванцом, и на какой-то миг у него мелькнула мысль — да чего же она хорошенькая? Крейг открыл большую дверь. Ледяной ветер внес пригоршню снега на чердак. От фонаря над задней дверью дома падал небольшой круг света. Видно было, что снег лежит необычно толстым слоем на земле. Крышка на контейнере для мусора казалась шапкой Али Бабы. В этом конце дома было два окна. Одно из кладовки, другое из коридорчика, где стоят сапоги. Чужаки находились на кухне. Если ему очень не повезет, кто-то из них может выйти в неподходящий момент в кладовку или в коридорчик, и увидеть его. Но Крейг считал, что счастье на их стороне. — Пошли, — сказал он. Софи встала рядом с ним и посмотрела вниз. — Иди первый. Он заглянул вниз. В коридорчике, где стоят сапоги, горел свет, а в кладовке нет. Кто-нибудь видит его? Будь он один, он умирал бы от ужаса. Но страх за Софи заставлял его быть храбрее. Он рукой сбросил снег с карниза и прошел по нему к примыкающей крыше над коридорчиком. Он расчистил часть крыши, выпрямился и протянул руку Софии и держал ее за руку все время, пока она шла по карнизу. «Молодчина!» — тихо произнес он. Трудности особой это не представляло. Карниз был фут шириной. Но Софи тряслась. Наконец она ступила на примыкающую крышу. «Отлично!» — сказал Крейг. И тут она поскользнулась. Ноги ее поехали. Крейг продолжал держать Софи за руку, но предотвратить ее падение не смог — и она села с таким грохотом, что он, должно быть, отдался во всем доме. Она упала неуклюже, откинувшись назад, и заскользила вниз по покрытой льдом черепицы. Крейг попытался схватить ее. В руке у него оказался ее анарак. Он потянул его на себя, надеясь остановить скольжение, но он сам стоял на такой же скользкой поверхности, и попытка его кончилась с тем, что Софи потащила его за собой. Он съезжал с крыши следом за ней, изо всех сил стараясь держаться на ногах и остановить Софи. Когда ноги Софи уперлись в водосток на краю крыши, скольжение прекратилось, но ее ноги съехали с крутого бокового ската. Крей крепче ухватился за ее куртку, и потянул, притягивая к себе, стараясь удержать, и тут снова поскользнулся. Взмахнув руками, чтобы удержаться на ногах, он выпустил из рук ее куртку. София вскрикнула и слетела с крыши. Она упала с высоты десяти футов в мягкий свежий снег за контейнером для мусора. Крейг перегнулся через край крыши. В этом темном углу было мало света, и Крейг с трудом мог различить Софи. «Ты в порядке?» — спросил он. Ответа не последовало. «Она что, потеряла сознание?» «Софи!» «Я... окей!» — жалобно произнесла она. Тут открылась задняя дверь. Крейг быстро присел. Во двор вышел какой-то мужчина. К Рейгу видна была только его коротко остриженная голова с темными волосами. Мужчина осмотрелся. При свете, падавшем из открытой двери, можно было разглядеть Софи. Ее розовый наряд накрылась снегом, но темные джинсы были видны. Она лежала совершенно неподвижно лица ее крейк не мог рассмотреть. Голос из дома крикнул: «Элтон, кто там? Элтон провел карманным фонариком из стороны в сторону, но луч высветил лишь хлопья снега. Крейк лежал пластом на крыше. Элтон повернул направо, удаляясь от Софии и сделал несколько шагов среди крутящегося снега, освещая фонариком пространство впереди. Крейг еще сильнее вжался в крышу, надеясь, что Элтон не станет смотреть вверх. Внезапно он осознал, что дверь на чердак осталась широко раскрытой. Если Элтон посветит фонариком в эту сторону, он непременно увидит ее и решит проверить, Тогда беды не миновать. Крейг медленно пополз с крыши пристройки и, как только смог дотянуться, ухватился за нижний край двери и тихонько толкнул ее. Она стала медленно закрываться. Крейг в последний раз нажал на нее, убрал руку и быстро снова лег плашмя. Дверь со щелчком закрылась. Элтон обернулся. Крейг лежал неподвижно. Он увидел, как луч фонарика прошелся по черепицам на краю дома и по крыше пристройки. Из дома снова раздался голос. «Элтон!» Луч фонарика двинулся дальше. «Я ничего не вижу!» Раздраженно крикнул Элтон в ответ. «Крейг...» Рискнул приподнять голову, чтобы посмотреть. Элтон шел в противоположном направлении, к Софи. Он остановился у контейнера для мусора. Если он заглянет за угол дома и поведет фонариком в угол, он увидит Софи. — Если это произойдет, — решил Крейг, — он спрыгнет с крыши на голову Элтону. Он, скорее всего, будет избит, но Софи, возможно, удастся удрать. Прошло довольно много времени, и Элтон повернул назад. «Ничего тут нет, кроме чертова снега!» — крикнул он и, войдя в дом, захлопнул за собой дверь. Крейг даже застонал от облегчения и обнаружил, что дрожит. Он постарался успокоиться. Мысль о Софии помогла ему в этом. Он прыгнул с крыши и приземлился рядом с ней. Пригнувшись к ней, он спросил, «Ты себе ничего не повредила?» Она села. «Нет, но я так боюсь...» «Окей, ты можешь встать?» «А ты уверен, что он ушел?» я видел как он вошел в дом и закрыл дверь они должно быть слышали твой вскрик или может как ты хлопнулась когда слетела с крыши но в такую бурю они наверное ничего не могут определить точно о господи надеюсь и она с трудом поднялась на ноги а Крейг задумался сдвинув брови бандиты безусловно настороже Если они с Софи пойдут через двор к сараю, кто-то может увидеть их из кухонных окон. Лучше им броситься в сад, обогнуть коттедж для гостей и подойти к сараю сзади. Они рискуют быть замеченными, когда будут входить туда. Но окружной путь сведет до минимума вероятность того, что их обнаружат. «Пошли сюда», — сказал он, взял ее за руку, и она покорно последовала за ним. Они почувствовали, что ветер стал еще свирепее, с моря приближалась буря. Здесь, где дом уже не укрывал их, снег не летел, крутясь, хлестал стальными косыми полосами, щипал их лица, попадал в глаза. Когда дом скрылся из виду, Крейг круто повернул направо. Продвигались они медленно. Снег лежал толщиной в два фута, идти было тяжело. Крейг не видел коттеджа. Считая шаги, он полагал, что они прошли расстояние, равное ширине двора. Он шагал вслепую и, решив, что они находятся на уровне сарая, снова повернул. По его подсчетам, они должны были упереться в деревянную стену сарая. Но не было ничего. Крейг был уверен, что правильно шел. Он ведь тщательно все выверял. Проделал еще пять шагов. Он опасался, что они заблудились, но не хотел, чтобы Софи об этом знала. Подавляя панику, он снова свернул в направлении большого дома. В полнейшей тьме Софи не могла видеть его лицо, поэтому, к счастью, не знала, как он напуган. Они ходили меньше пяти минут, однако ноги и руки у Крейга замерзли до боли. Крейг понял, что они с Софи оказались в крайне опасном положении. Если они не найдут укрытия, то замерзнут насмерть. Софи была отнюдь не глупа. «Где мы?» Крейг заставил голос звучать с уверенностью, какой на самом деле не чувствовал. Подходим к сараю. Еще несколько шагов. Не надо было ему делать столь опрометчивое предсказание. Еще десять шагов, и по-прежнему тьма. Крейк решил, что, должно быть, ушел дальше от строения, чем предполагал. Следовательно, слишком мало они прошли назад. Он снова повернул направо. Он столько раз поворачивал, что уже не был уверен в выбранном направлении. Протащившись еще десять шагов, он остановился. «Мы потерялись?» — тоненьким голоском спросила София. «Мы не можем находиться далеко от сарая», — раздраженно произнес Крейг. «Мы же сделали всего несколько шагов по саду». Она обняла Крейга, и прижалась к нему. «Это не твоя вина». А он знал, что виноват, но так или иначе был благодарен ей. «Мы можем покричать», — предложила она. «Каролина с Томом, может, нас услышат и подадут голос». «И те люди на кухне могут тоже нас услышать». «Но это все же лучше, чем замерзнуть». Она была права, однако Крейг не хотел это признавать. Но как можно заблудиться на пространстве в несколько ярдов? Он отказывался этому верить. Он обнял Софии, но сам был в отчаянии. Он думал, что превосходит Софии, так как она напугана больше его. И некоторое время считал себя мужчиной, защитником, а теперь вот завёл их обоих неизвестно куда. «Нечего сказать. Мужчина, — подумал он, — защитничек. Ее приятель, студент юридического факультета, если такой существует, справился бы лучше. И вдруг краешком глаза он увидел свет. Он повернулся в том направлении, но свет исчез. В его глазах была лишь мгла. Привиделось». «Суфи почувствовала, как он напрягся. В чем дело?» «Мне показалось, что я увидел свет. Когда он повернулся к ней лицом, он вроде опять увидел свет краешком глаза. А когда он снова посмотрел в том направлении, никакого света не было. Он вспомнил, что слышал на занятиях по биологии о периферическом зрении» регистрирующим предметы, которые не видны прямым зрением. Объясняется это наличием слепого пятна на сетчатке глаза. Крейг снова повернулся к Софии, и свет появился. На этот раз Крейг не стал поворачиваться к нему лицом, а постарался рассмотреть, не двигая глаз. Свет мерцал, но не исчезал. Крейг снова взглянул туда, И огонек опять исчез, но теперь уже Крейг знал направление. Туда! Они пошли, проваливаясь по снегу. Свет не появлялся, и Крейг подумал, уж не была ли это галлюцинация, вроде миража оазиса в пустыне. Потом огонь вдруг мелькнул и тотчас снова исчез. Я его видела. — воскликнула Софи. Они продолжали брести. Секунды через две огонь снова появился и на этот раз уже не пропадал. Крейг почувствовал несказанное облегчение, ведь всего несколько минут назад он считал, что погибнет, и Софи погибнет вместе с ним. Подойдя ближе к свету, Крейг увидел, что это фонарь над задней дверью дома. Они сделали круг и вернулись туда, откуда двинулись в путь».